Мы пришли к определенному выводу и хотели бы услышать ваше мнение. Почему именно мое? Я рядовой служащий, как и все остальные, разумеется, за исключением вас, Крэльф Хейнес. Считайте, что вы кооптированы в совет директоров, — великодушно сказал граф. Конечно, временно и без выплаты жалования. Нам важно узнать ваше мнение. Без обиняков заявил Буэн. — Мнение о чем? — О мерах, какие необходимо принять в отношении алина ответил «Знаю, по закону каждый считается невиновным, пока не будет доказано обратное. Мы отнюдь не намерены прибегать к каким-то радикальным мерам, но мы хотим оградить себя. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить», — сказал я. «Насчет того, чтобы оградить нам самих себя. С этой целью я обращаюсь к каждому из присутствующих». «С какой целью?» — грозно сдвинул брови Отто Джерен. «Хочу сделать краткое сообщение», — дозвался я. «Много времени я у вас не отниму». «Я не могу вам этого позволить», — надменно произнес Отто. «Во всяком случае, пока вы не объясните нам свои намерения. Лишь после этого мы сможем позволить вам это или не позволить». «Дадите вы свое согласие или нет, мне безразлично», — равнодушно ответил я. «Мне не требуется ничье разрешение, когда речь идет о жизни и смерти людей. Я вам запрещаю». «Напоминаю вам о том...» что вы сами мне напомнили». «Отто забыл, что щекотливые вопросы следует обсуждать в полголоса, теперь внимание всех присутствующих было приковано к нашему спору. «Вы мой служащий, сэр. Вот я и хочу в последний раз выполнить свой долг добросовестного служащего», сказал я, плеснув стакан из бутылки, из которой наливали себе Джерен и несколько других участников группы. «Общее здоровье», произнес я. «Я придаю этому тосту важное значение». «Здоровье нам понадобится, чтобы покинуть этот остров живыми и невредимыми. Будем надеяться, что судьба не отвернется ни от кого из нас. Что касается службы у вас, Джерон, можете считать, что с данной минуты я вас больше не служу. Я не хочу работать над дураков. Более того, не хочу работать на тех, кто, возможно, не только дураки, но и мошенники». Отто посинел не в силах ни вздохнуть, ни произнести хоть слово. На лице у графа появилось задумчивое «выражение». Гуин оставался безучастен. Оглядевшись, я продолжал. Излишне говорить о том, что очевидно. О том, что наша экспедиция оказалась удивительно неудачной. Что ее преследовали несчастье одно за другим. Произошел ряд трагических и чрезвычайно странных событий. Умер Антонио. Это могло произойти в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств. Могло получиться, что он был убит по ошибке вместо кого-то другого. То же самое относится и к обоим буфетчикам Моксону и скоту Аналогичные покушения были, возможно, предприняты на мистера Джерона, мистера Смита и молодого Сесила, присутствующего здесь. Не окажись я рядом, по крайней мере, трех из них постигло бы участь Антонио. Вам, возможно, покажется странным, почему столько внимания я уделяю случаям пищевого отравления, хотя и со смертельным исходом, да потому что у меня есть все основания полагать... Хотя я не могу доказать это, что во время ужина, когда упомянутые люди отравились в пищу, им был подмешан смертельный яд, аконитин, содержащийся в корнях аконита, который, по виду, невозможно отличить от хрена. Мельком взглянув на присутствующих, я убедился. Все были настолько ошеломлены, что даже не переглядывались и забыли о щедрости Отто. Глаза всех были прикованы ко мне, все обратились вслух. Такому вниманию аудитории позавидовал бы любой доцент. Правда, редкий доцент имел сомнительное удовольствие выступать на столь увлекательную тему. Затем таинственно исчезает холлидей Не сомневаюсь, что причину смерти можно было бы установить при вскрытии, но я также не сомневаюсь и в том, что тело несчастного Холидея покоится на дне Баренцева моря. Думаю, хотя это всего лишь предположение, он погиб не в результате пищевого отравления, А потому что выпил отравленные виски, предназначенные мне, я взглянул на Мари Стюарт. Рот у нее открылся, глаза расширились в ужасе. Кроме меня этого не заметил никто. Опустив ворот канатки, я показал собравшимся огромный синяк на левой стороне шеи. Такой синяк я мог получить и сам, упав и ударившись обо что-то. Или возьмем случай с разбитой рацией, Возможно, некое лицо, питающее отвращение к тому, что мы называем прогрессом, или кто-то камазка чертила Арктика, решил на чем-то выместить свою злость, как это случается с людьми в пустыне. Пока одни лишь предположения. Ну, допускаю, в жизни случается так, что происходит все более драматические, никак между собой не связанные события, но случайность, возведенная в энную степень, противоречит всем принципам теории вероятности. Думаю, вы согласитесь, что если нам удастся однозначно доказать, что налицо тщательно разработанные, тщательно осуществленные преступления, то новые трагические события следует считать не случайными, а преднамеренными убийствами с целью достичь цели, которая нам неизвестна, но установить которую крайне необходимо. Слушатели внешне никак не реагировали на мои речи, верно потому, что не в силах были поверить тому, что я говорил. Исключение составлял один человек, возможно, несколько. «И это явное убийство совершено», — продолжал я, «нелепое убийство Майкла Страйкера, которое явилось одновременно неумелой попыткой свалить на Алина вину за преступление, которого юноша не совершал. Не думаю, что убийца питал какие-то враждебные чувства относительно него, просто он хотел отвести от себя подозрения. Если бы вы как следует взвесили обстоятельства», то пришли бы к такому же выводу. В присутствии доктора возложить вину на мальчишку – дело гиблое. Аллен заявляет, что не помнит ничего, и я целиком ему доверяю. Ему нанесен жестокий удар по затылку, рана до кости. Как ему не проломили череп, и как он не получил сотрясение мозга, уму непостижимо. Но он, очевидно, долгое время находился без сознания. Выходит, нападавший, который решил нанести юноше смертельный удар, находился в отличной физической форме. Аллен, потеряв сознание, тотчас вскочил на ноги и сразил обидчика. «Да, Танцы с концами не сходятся». Ответ однозначен. Неизвестный подкрался к Алену сзади и сбил его, нанеся удар. Не кулаком, а тяжелым твердым предметом, скорее всего, булыжником. Их вокруг сколько угодно. После того, как юноша упал, нападавший изранил ему лицо, раздрав куртку, оторвал пару пуговиц, чтобы создать впечатление, вот будто произошла стычка.